ПАДЕНИЕ РИМА Одновременно с Афинами неслыханные бедствия терпел и Рим. Весь правый берег Тибра, от впадения в него Алии до стен Остии, занимали осаждавшие. На крайнем левом фланге располагались когорты Сиртория. В центре, против самого города, находились легионы Цинны. Далее, к морю, стояли этруски Марии. Голод еще не дошел до крайности, до девичьей ромашки и вываривания кож, но уже по ночам в поисках Схисного рабы врывались в склады. Прибывший на помощь консулу Октавию престарелый консуляр Гней Помпей организовал облаву. Двести преступников было сброшено с Торпейской скалы. Узнав об этом, Цинно разослал своих людей, обещая рабам римлян свободу.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 что они немедленно отправили послов к Цинне. Цинна принял послов, выседая на курульном кресле. За его спиной стоял Марий в грязной одежде с седыми космами, свисавшими с подбородка и щек. Припав к оленям Цинны, послы умоляли его не устраивать резню. Цинна обещал, что лично он не убьет ни одного человека. — А тебя, — сказали послы Марию, —